Телкиза полулежала на подушках, и ресницы ее дрожали от затаенной муки. От невидимых слез воспалились ее глаза. Печальная песня надрывала ее и без того изболевшуюся душу. Но пытка эта доставляла Телкизе мучительное наслаждение. Чем больнее, тем слаще. Телкиза страдала от одиночества. Когда они поравнялись с караульной, Гемеза наклонилась к своей повелительнице. «Взгляни, благородная госпожа!» И, раздвинув плотную завесу, указала на Зорвавеля. Со скучающим видом Телкиза выглянула из носилок, но, встретившись глазами с иерусалимским красавцем, задышала часто и велела носильщикам остановиться. «Хочу увидеть его вблизи», — сказала она, — «позовите». Зорвавель был готов повиноваться, однако ноги его еще не слушались и плохо держали его стройное тело. Начальник стражи приблизился к знатной Вавилоненке, чтобы замолвить за него словечко. Он долго молился Мордуку на раскаленных камнях, и ему отказали ноги. Постукивая длинным ногтем окромку носилок, Талкиза улыбнулась. «Тому, кто так самозабвенно молится Мордуку, исповедуя иудейскую веру, я готова помочь. Мои рабы проводят тебя домой, где ты живешь». «В верхнем городе среди благородных алдейских вельмож. Недалеко от меня дворец вельможи Мурашу. Это по дороге к моему дворцу. Мои носилки к твоим услугам!» Она приказала опустить поломки на землю. «Я недостоин такой милости!» Возразил Зарвавель. «Я из числа отверженных, княгиня!» «Ты хочешь меня предостеречь, царь Иудеи?» Рассмеялась тыл Киза и вовсе смутила Зарвавеля. «Будто в городе ничего и не происходило!» Телкиза приказала рабам помочь ему сесть в носилки. А хитрая, как леса Гюмеза, рассчитывая угодить своей госпоже, не удосужилась остановить их у дома Зарававеля, и царь Иудей, вопреки своей воле, оказался во дворце Телкизы. Она не ошиблась. Княгиня и в самом деле радушно приняла внука ее Акима, предложив ему, как и всем знатным своим гостям, благовоние и вина. Украсив волосы нардом, Сердоник с своей чашей в руках, Зарвавели сидел в комнате со сводчатым потолком. Посредине, огороженный серебряными перильцами, бил фонтан, журча и рассыпая вокруг жемчужные брызги. Фонтан окружали низкий кустарник и цветы, которые вжиру сохраняли землю влагу. Стены комнаты были увешаны пёстрыми коврами, а пол устлан мягкими подушками. Возле Зарвавели тоже светка и нарды в волосах. И середаниксовые чаши в руках сидела Толкизи, облачённая в яркие одежды, похожие на диковинную бабочку, опустившуюся на лепесток лаванды. Она отпивала маленькими глотками густое вино, рисуя в своём ображении, как трепетные руки гостей обовьют её стан словно плющ ствол платана. Толкизи пыталась прогнать навязчивые видения зная, как скоро наскучит ей подобная связь, и все-таки ловила себя на том, что вспыхнувшая страсть вот-вот прорвется. Воцарившаяся тишина лишь усиливала ее волнение. Однако молодой красавец не обнаруживал того, к чему обычно склонна пылкая молодость. Опершись на локоть, он задумчиво смотрел, да то вдаль, сквозь стены, в бескрайних просторах мира, Видели сему лениво катящие свои воды, Иордан и Кедр, Мерещились вершины светлых гор, И Ливана, где Гильгамеш царю рука Одержал верх над чудовищем Хумбаба, Хранителем кедровых лесов. Веками халдейские цари Истребляли священный Ливан, Сплавляя вниз по Ефрату могучие бревна На постройку дворцов, Нескрушимых твердынь, Защищавших их жизни власти. Среди зелени олив и виноградных лоз Зорвавель видел Иерусалим, и Иерусалим вечная несбыточная мечта его соплеменников. Зорвавель прикрыл глаза и проглотил подкативший в горло комок. Тылкиза заметила это и сказала печальному гостю: "Я вижу, ты не умеешь радоваться в радости, внук Иоаким. Поверь же, скорбь свою той, которая поможет тебе" И ты не веришь, что толкизы управляют волей царей, сыновников и вельмож? Откройся мне, и ты убедишься, что в моих силах это сделать. Тебя мучит что-то, я вижу это по твоему лицу и хочу тебе помочь. Ну, Зарравель, о чём ты просишь меня, княгиня? спросил он. Толкизы пронзительно и пристально взглянула на него. Как преграду Зарравель поставил между нею и собою чашу с искристым напитком. Я хочу, чтобы ты был счастлив и забыл об этом суровом мире. Халдеи убили во мне способность радоваться дарам жизни. Зато я хорошо знаю, что такое смерть и страдание.